Подлетая, замечаем, что лопасти ветряка вращаются. На балконе встречает кибер синим бантиком. Докладываю. Ветряк подключен к энергетической сети. Молодец. Сколько киберов питанием обеспечили? От 30 до 90% действующего парка. В зависимости от силы ветра. Приступайте к установке второго ветряка. Задание понял. Выполнить не могу. Недостаточно энергии. Что? Сколько осталось? 20% от количества на время получения первого приказа. Немедленно прекратить все работы паросконсервации. Перейти на режим экономии. Оптимизировать все перемещения по параметрам время, экономии энергии. Теперь хватит? Часть работ паросконсервации не могут быть прекращены во избежание аварии. Вероятность завершения работ 30% в зависимости от силы ветра. Мало. Глупо. Как глупо получилось. ты меня гнал? Ну куда я торопился? А еще пол подметать заставил. Думать надо. Головой думать, а не... Что же можно еще сделать? Что еще можно оптимизировать? Можно оптимизировать размещение ветряка. Выработка энергии увеличится на 60%. О боже, я приказал поставить ветряк над круглым залом. А эти болваны... Сколько времени займет перенос? 4 часа. вероятное завершение работ. 80% Зови молчать. Доставку грузов массой до одной тонны от ворот склада до стройплощадки возложить на меня. Обеспечить меня средствами связи. Исполняй. Следующие двое суток следить в один нескончаемый кошмар. Сигналы рации, пристрегнутые к правому рогу. Груженная тележка у ворот склада или инженерной базы. Легкая часть пути до балкона. Один. Чаще два рейса наверх. Боль в крыльях. Несколько минут отдыха. Замечаю, что Лера крутит педали велотренажера. От корпуса тянется провод. Задачный тренажер, а генератор. Лера, не мучайся, это капля в море. Коша, ты не в курсе. Я ужин зарабатываю. Ничего не понимаю. Вникать не хочу. Есть тележка. грустно надо наверх. Поднял. Теперь лечь, пока не загудела рация. Гудок. Инженерная база. Свой площадка, свет прожектора, слабая лампочка на балконе, пустая тележка, боль в крыльях, сон. Вкус жареного мяса на языке. Наверное, сон. Мясо несоленое, даже во сне не повезло. Лирин смех сглатываю. Кусок наждаком дерет пересохшее горло. Открываю глаза. Балкон. Передо мной сидит лира, рядом противень с жареным мясом. Девушка, дай водицы напиться, а то так есть хочется, аж поспать не дадут. Тут же появляется ведро с водой. Мне бы надо бочку, ведро это только горло смочить. Седаю несколько кусков. Гудит рация. Склад, балкон, стройплощадка, балкон, кусочек мяса, склад, балкон, стройплощадка. Потом противень пустеет. Ведро иногда с водой, чаще пустое. Открываю глаза, вечереет. Передо мной противень с жареным мясом, березовое полено, бочка с водой и кибер с замызганным синим бантиком на шее. Рация молчит, значит можно расслабиться. Докладывай. Второй ветряк подключен к энергетической сети. Достигнут положительный энергетический баланс. Начинаю подготовку к установке третьего ветряка. Установка третьего ветряка начата по приказу Леди Террибу. Молодец, свободен. Съедаю мясо, выпиваю воду, закрываю глаза. Просыпаюсь от холода. Ночь. На стене тускло горит электролампочка. Два кибера вяло копошатся, разгружая тележку. Иду в челан. Под потолком протянут провод с редкими светильниками. Мой любимый угол застелен матом. Здорово. экипана Ложусь и проваливаюсь в сон.